Глава одиннадцатая Машина пришла через час. Микроавтобус Volkswagen старенький, но выглядевший вполне бодро. На окнах висели самодельные ситцевые шторки. В салоне пахло бензином и едва ощутимо лежалой картошкой. Серегу встречали двое. Первый — молодой курнозовесельчак, представившийся Павлом. Второй же... Полная ему противоположность. Бритый нагло, мрачного вида мужик по имени Ерема. Долго ехали молча. а Машина мерно гудела двигателем, подскакивала на ухабах. И тогда все трое синхронно стукались головами о крышу. Потом, слово за слово, Сергей вкратце поведал свою историю. Как хитростью попал в карантина как пробирался через минное поле в зону как там бегал от патрулей и ночевал в мёртвом городе. Ерёма, сидевший за рулём, хмыкнул и бросил в полоборота. А чего сразу не позвонил? К чему такой огород городить было? Шлёпнули бы тебя там вояки или аномалии по сосенкам размотало бы? Вот и весь вояж. Ты же не знаешь ничего. Ни раскладов, ни обстановки. Глупый риск, неоправданный. А я, честно говоря, до последнего не верил, что все это взаправду. Думал, что Николай разыграл меня, или того хуже, я умом тронулся. Тут к беседе подключился второй попутчик. Так, а ты, значит, от Николая? Ну и как он там, на Большой Земле? Нормально вроде, скучает только, по зоне, мне так показалось. а Даже так? ты знаешь Вот что... Павел пожевал губами, словно подбирая слова. Не говори, пожалуй, никому что ты от него, без особой на то нужды. А что так? Удивился птица. Ушел он своеобразно. Кое у кого остались претензии. Оп-па! Ты имеешь в виду, что за ним тут какой-то косяк? Да не то чтобы, она история неоднозначная работал он с одним профессором и гидом проводником в его группе числился тут это обычное дело те кто поопытнее и места знают часто гидами нанимаются так вот профессоры все группы погибли уже доказано что это была нелепая случайность а вот николай выжил но судьбы испытывать не стал уехал из зоны почти сразу его сб выскала Хотела вопросы задать. А да только в России им его уже не достать. Ну и, видимо, в отмеску СБУшники потом всему сталкерскому сообществу много крови попили. И напрямую, и через военных. Так что к Колиному протеже теперь не все хорошо отнесутся. Понял? Не дурак? «Еще бинты! Вика, быстрее же!» емпольский придерживал голову коллеги, чтобы тот не захлебнулся кровью. Вербицкий безостановочно кашлял, его трясло, и был он бледен, как свежая крахмаленная простыня. Когда только Степана принесли, еще были надежды на скорую эвакуацию и госпиталь. Сейчас же, по прошествии времени, ученый выглядел весьма скверно. А может быть поставить еще один укол? — тревожно спросил Волков. «Нельзя больше! Сердце может остановиться!» — крикнула Шибина, вытряхивая содержимое аптечки. «Валерий Семенович!» — Вербицкий говорил тихо, с хрипом и свистом. «Я вам должен что-то сказать. Не сейчас, Степа, и потом все скажешь. Не успеют меня эвакуировать. Я чувствую. Край мой... «Близко». Э, ты себя уже хоронишь, что ли?» «Это ты напрасно. Мы еще с тобой, брат, поработаем». «Не надо, профессор. Не тратите время. Слушайте, что скажу». Вербицкий закашлялся сильнее прежнего. «Ваших отчетов о происходящем в зоне никто из мирового научного сообщества не читал. Вообще никаких». Вся исходящая информация с самого начала изымалась СБУ и не выходила дальше закрытой программы по исследованию ЧЗО. Но почему? Откуда ты это знаешь, Степан? Ямпольский был поражен. совет мне рассказал. Его ребята давно ко мне подбирались, вербовали. Я как мог старался избегать с ними прямого сотрудничества. Но ГБшники... Все еще умельцы обложили со всех сторон, через дочь и ее мужа надавили. Это был кнут, но и пряник тоже показали. Обещали дать собственную лабораторию, но не в ней дело. Я за дочь. Не вини Степан, я все понимаю. Мы еще тебя поставим на ноги. Увидишь всех своих? Они... Приказали следить за вами и обо всём докладывать. Я им сообщил только то, о чём бы они и так со временем узнали. Что тело мутанта вскрыли, что за периметр ходили. Но важно другое. Вы же ответы ждёте от своих европейских коллег. Надеетесь, что они надавят на наших желобов, что снимут секретности удастся разобраться в происходящем. так вот, Этого не будет. Они же там просто ничего не знают. Степан, миленький, помолчи, пожалуйста, ты много крови теряешь. Шибина снова начала менять повязку на ране. Марк Витальевич, зло крикнул Ембольский. Когда уже будет вертолет? Что они говорят? Кобзарь отложил наушники с гарнитурой и растерянно развел руками. «Сообщили, что сейчас нет возможности поднять вертушку, все полеты отменены, началась гроза, ливень стоит стеной, но за нами уже выслали колесную технику. Ей бы только добраться». В эту глухомань машина прибыла только через полтора часа. Это был хорошо оборудованный медицинский вездеход с самым современным оборудованием. Вербицкий умер» не дождавшись помощи совсем немного. И поэтому, к сожалению, машина медиков стала для него лишь катафалком, увозящим в последний путь. «Как это могло случиться? Я не понимаю!» Ямпольский не находил себе места. «Никогда себе этого не прощу!» «Не вините себя, Валерий Семёнович! Вы тут ни при чём! Просто роковая случайность!» Пули могли пролететь мимо или попасть в меня или Вику, но вышло так, как вышло. «Кто это вообще был, Дима?» — спросил Кобзарь. «Вы так и не объяснили?» «Я и сам толком не понял. Двое их было. На вид молодые ребята в грязной военной форме. Небритые, зачуханные взгляд у обоих какой-то затравленный. Мы в километре от станции оборудования разворачивали». Я, Вика и Степан провод тянули. Минут через десять пошли назад. Смотрим, двое каких-то солдатиков в наших вещах роются, еду воруют. Вербицкий их и окликнул. Так один все банки с консервами уронил, а второй от испуга из автомата в нашу сторону полоснул. И оба сразу дёру дали. Мы даже не сразу поняли, что Вербицкого ранило. Бросились приборы проверять. Не сломали ли чего? А потом уже смотрим. У Степана весь бог в крови. Степан перед смертью сказал, что собранные материалы никто из зарубежных научных коллективов так и не видел, тихо произнесла Шибина. Получается, все, что мы тут делали, зря? И сам он тоже погиб зря? Ну нет. Емпольский словно вышел из транса в который погрузился после гибели подчиненного. Профессор встал, выпрямился, сверкнул глазами. «Ничего не зря. Слышите? Все отчеты до последнего слова, до каждой диаграммы каждого файла мы передадим туда, куда и планировали. И пусть молодчики из СБУ хоть что потом делают. Я не позволю им утаить ни капли жизненно важной информации». «У меня есть копии всех материалов, которые прошли через эту лабораторию с самых первых дней работы в ЧЗО». «А как нам передать их?» – Волков сомнение покачал головой. «Весь электронный документооборот исходящий за пределы ЧЗО, просматривается СБУ. Бандеролью тоже не пошлешь, тем более изымут. А наш контракт не позволяет отлучаться из зоны». По крайней мере, ещё как минимум полгода. Есть у меня одна идея. Нужен... Нужен презентационный видеоролик, который послужит информационной бомбой. В нём нужно отразить самые яркие и сильные моменты происходящего в зоне. Аномалии кадры съёмки и мутантов, свойства некоторых артефактов. И показать его нужно на пресс-конференции так, чтобы увидели сразу все... Информационное агентство. Поднимется шумиха, и утаить уже ничего не получится. «Идея неплохая, конечно», — задумался Кобзарь. «Но ведь СБУ сразу объявит все это фальшивкой, выдуманной сенсацией. А непосредственных инициаторов скандала, то есть нас, попытается смахнуть с шахматной доски. Ну, вы поняли». «Ничего у них не выйдет», — Янпольский был неумолим. После публикации видео звон такой пойдет, что после него ссор под ковер уже не заметешь. И вот тут-то мы и выложим главный козырь, всю основную информацию по зоне. То, что здесь творится, смертельно опасно. Этим должны заниматься профессионалы. Они те, кто думает о том, как бы половче извлечь из всего этого личную выгоду. Я в целом согласен с вами, Валерий Семенович, но кое-что меня все же смущает. И что же именно, Марк Витальевич? То, что после случившегося нас назовут предателями Украины? Конечно, нет. Собака лает, ветер носит. Кобзарь горько усмехнулся. Не в том дело. А не маловато ли у нас убедительных фактов? Помнится, в поисках новых материалов мы недавно предприняли экспедицию и даже кое в чем преуспели оно все равно чтобы убедить большое научное сообщество а не снизскать репутацию баланных фокусников необходимо иметь больше доказательств да вы правы согласился ямпольский я сам неоднократно думал об этом и признаюсь в свое время очень рассчитывал на помощь своего коллеги профессора стякова мне доподлинно известно о наличии у него очень серьезного архива данных об исследованиях зоны с массой уникальной информации эти сведения могут серьезно изменить отношение общественности к проблеме чезова оно ведь вся его группа погибла вспомнив что то спросил волков увы и это большой удар не только для меня и его коллеги и соратника но и для всего нашего мероприятия. Однако архив все же существует. Стрибков неоднократно намекал мне, что собрал в нем действительно кое-что важное, оно к сожалению, не успел передать мне код доступа к своим материалам. И, что более странно, после гибели ключа при нем не обнаружилось. Как человек, близко знавший профессора, я был на опознании его тела, и видел все изъятые у него вещи. «А что, ключ имеет какую-то физическую форму?» «Я думала это просто метафора. Для некоего буквенно-числового значения, удивилась Вика. И то, и другое. Я несколько раз видел этот предмет Меликом, но не придавал ему значения. Однако теперь я убежден, что речь шла именно об этом ключе». И именно этого предмета не было в вещах Стребковой. «Так, может, его забрала СБУ? Там неплохие дешифровальщики. Возможно, что никакого архива больше и нет», — озвучил неприятную гипотезу Кобзарь. «Все, может быть, и то, что избу получила ключ и почистила весь архив, как и то, что мой друг все же успел куда-то этот ключ спрятать». К сожалению, оба варианта не дают нам ровным счетом никаких зацепок. а Наши шансы на получение архива ничтожно малы. Поэтому нам придется рассчитывать только на себя. А значит, у нас очень много работы. Когда микроавтобус подъехал к поселку, уже начало темнеть. Поселок Октябрьский? Конечно! Ерема заглушил двигатель и мягко хлопнул дверью. Все вылезли, с удовольствием разминая затекшие ноги. «Вот тут, значит, мы и обитаем, наша Альма-Матер и оплот сталкерского движения. Добро пожаловать!» Поселок оказался не слишком большим, но вытянутым вдоль дороги, отчего оказался довольно крупным населенным пунктом. По первому впечатлению не было ясно, то ли он возродился на месте брошенного поселения, то ли никогда и не вымирал полностью. Кое-где на веревках сушилось белье, визжала, пила, постукивала старая водяная колонка. Прошла женщина с ведром воды, два мужика в телогрейках принесли ящик. а На вид типичная сельская жизнь, словно бы Сергей и не уезжал из России. Вот разве что крыши были иными, в духе украинской архитектуры. И ещё присутствовала одна нехарактерная деталь, которую мозг Сергея никак не мог выцепить. Чего-то не хватало. Пока шли по улице, он всё крутил головой и только возле дома с вывеской «Клуб» наконец сообразил. чего собак не видно? Они же постоянно рядом с человеческим жильём обретаются!» Были у нас собаки, да за последние пару дней все повывелись. Чертовщина какая-то, они с того ни сего дружно дали дёру. Одна несчастная так на привязи выла прямо, вся извелась. Да и та, в конце концов, верёвка перегрызла и была такова. Странно всё это, задумчиво произнёс Сокольских. И не говори, да, впрочем, у нас других забот хватает. «Заходи, познакомим тебя с общиной». Ерема толкнул дверь клуба, приглашая Сергея внутрь. В помещении было густо накурено. По луком и старыми вещами. Посмотреть на новичка пришлось десяток человек. Пока птица рассказывал свою историю, его слушали молча, не перебивая. Лишь иногда, по ходу развития сюжета, селечания много значительно переглядывались. Побег от участкового Сергей скрывать не стал, решив, что такая деталь его рассказа только прибавит доверия. Проверить ее было несложно, а наверняка его лицо теперь красовалось в местных ориентировках. а Местные же старатели явно держались в стороне от закона и властей, живя по своим неписанным правилам. Однако, к его удивлению, Все это поселенцев мало заинтересовало. А вот его история с загадочной лампочкой, которая светилась сама по себе, вызвала живейший спор. Да такого не может, чтобы Салабон вот так дуриком светлячка нашел. Что-то он нам тут заливает. Наверное, просто от кого-нибудь услышал, как эта штука выглядит. Да бросьте, братцы! «В жизни ничего только не случается», — возражали другие. «Ну да, конечно. Говорят, что кур доят. Вот только сейчас выяснится, что парень эту штуку потерял или кокнул по дороге, а потому доказать правдивый своих слов не сможет. Верно, дружище?» Это уже был вопрос к Сергею. «Ну, давайте посмотрим». Сокольских покопался в вещах и выудил полотенце с лампочкой. Она была цела. Легонько стукнув по колбе, птица поднял предмет так, чтобы он был хорошо виден всем. По клубу пронес тихий гул удивления, зависти и восхищения. Однако! Высокий мужик сдвинул на затылок засальную кепку. И впрямь светляка добыл! Ужинал Сергей вареной картошкой с куском жареной говядины, запивал все это кружкой свежезаваренного на травах чая. После сухпайка, успевшего изрядно надоесть, такое изобилие казалось царской пищей. К нему то и дело подходили люди, знакомились, пытливо осматривая новичка. Выбрав момент, Павел объяснил Сергею. Это они решают, в чью артель тебя определить. «Что еще за артели такие?» — поинтересовался птица, допивая чай. но это у нас-то коллективы называются. Тут люди все больше группами работают. Так с сподручнее тяжести, например, стаскать провиант, приборы, палатку, костровое, имущество. Взаимовыручка, опять же. Ты не думай, тебе со светляком действительно сказочно повезло». Такие вещи тут под каждым кустом не валяются. Поэтому старатели ходят группой, как широким гребнем землю прочесывают. Шансов на успех больше. Одиночкой ты можешь хоть месяц ходить и не найти ничего. Да и небезопасно это. Места тут такие, знаешь ли, неспокойные. Плохие люди встречаются. Военные? Предположил птица. Да если бы только они. Придет время, сам узнаешь. А пока тебе бы в хорошую артель попасть. Туда, где о человеке забот проявляют. И где везение имеется. Это у нас чуть ли не первое дело с удачей на коротке быть. Так, а самому разве нельзя артель выбрать? Может, ты мне кого и посоветовал бы? Эх, наивная эта душа! Да все тогда только бы в хорошей команды и записывались. Только в каждой артели всякому своё место. А множество народу создаёт лишь хлопоты и суету. Поэтому-то удачливые бригадиры сами себе людей тщательно отбирают. Вот так за бухты, барахты, новичка в спайный коллектив никто не возьмёт. Надо сперва походить с теми, кто попроще зарекомендовать себя. Уж потом, если местечко будет, возьмут на стажировку в серьёзную группу. Да, как-то всё тут у вас непросто. Ну а ты как думал? Просто? Только чирей на нас удавить. Да и то лучше к этому процессу с умом подходить. А здесь дело куда серьёзнее. Но ты не переживай, думай, что определённую репутацию ты себе уже создал. Живым добрался. Да еще и не с пустыми руками. Это о многом говорит. Так что, чувствую, все у тебя нормально образуется. Вон, мужик, видишь, в углу сидит. Он к тебе третьим подходил. Это Дима Сухой. Обрати на него внимание. Если будет звать, не отказывайся. Лучше пока все равно не найдешь. Коллектив у них нормальный, без червяков и мутных тем. Самое оно, чтобы азы постигать. Спасибо, Паш, за совет, не забуду. Да, пустое. чего бы хорошему парню не помочь. Сочтёмся ещё. Вышло всё так, как и говорил Павел. Дима Сухой подошёл и предложил войти в свою артель на правах новичка. Вернее, прав было немного. а В основном одни обязанности. Таскать тяжестья. Заготавливать дрова и воду, заступать часовым чаще других, вперёд не высовываться и с предложениями не лезть. А главное – не возбухать. То есть держать рот на замке, не жалуясь на тяготы и лишения. Ну, и не употреблять спиртного. С этим было вообще железно. Дима спиртное на дух не переносил. Поэтому, кстати, его и прозвали Сухим. У себя в коллективе он с самых первых дней установил сухой закон. Сергей подозревал, что по этой же причине и было вакантным место в данной артели. В Октябрьском, как и в любом мужском коллективе, выпивку воспринимали как нечто само собой разумеющееся. В определенных, разумеется, рамках. И только бригадир Дима наложил на нее драконовский запрет. За все эти лишения бригадир давал 10% от найденного хабара, харчи и койко-место, выделенной для артели избе. Не так уж и плохо для начала. С остальными членами группы Сергей познакомился в тот же вечер. Было их трое. и Еще один новичок, откликавшийся на погоняло-кучер, двадцатилетний парень появившийся в поселке парой недель раньше. Приходился он дальним родственникам другому старателю из той же артели, володя Факюлу. Сокольских догадался, откуда пошло это прозвище. На бицепсе мужчина лет пятидесяти синела характерная татуировка. Горячий на ветру факел, в пламени которого ярко выделялись буквы «ВТК». Сам факел при этом был оплетен колючей проволокой. Все вместе это говорило о прошлом владельце само за себя. Третьим человеком был высокий, хорошо сложенный парень с копной рыжих волос, представившийся как Шмидт. Что это, прозвища или фамилия, Сергей уточнять не стал. Четвертым был сам Сухой, а Птица, соответственно, стал пятым. Сереге выдали матрас с раскладушкой посоветовав в будущем разжиться где-нибудь нормальной кроватью, ну или на худой конец мастерить ее самому, и отправили спать, чтобы он проснулся уже новым членом их прекрасного дружного коллектива. Следующие два дня Сухой рассказывал о том, какие бывают аномалии, как их различить невооруженным глазом, на какие предметы следует обращать внимание. Оказалось, что данные пакости в зоне были довольно разнообразны, но, к счастью, встречались редко, а в отличие от военных сюрпризов. Тут тебе и патрули, и выставленные секреты, и чувствительные к человеческим шагам охранные системы, сигнальные растяжки и даже мины. Всего этого добра хватало не только вдоль охраняемого периметра, но и в глубине зоны. В принципе, Сергей сам бы мог немало рассказать по военной теме, даром, что ли, пограничник. Но советы его никто не спрашивал. И для себя Сокольских решил, что раз Сухой и его люди до сих пор живы-здоровы и не расхаживали вглубь закрытой территории, то они и без его советов обойдутся. Ученого учить, только портить. Главное правило новичок, тем не менее, уяснил. Держаться позади, тащить груз и не отсвечивать. И на том спасибо. А на третий день Шмидт и кучер куда-то пропали, и не появлялись целые сутки. оно никто ничего объяснять птице не стал. Памятуя об отведенной ему роли, сам он с вопросами тоже не лез. Чувствовал, к нему пока присматриваются. А наконец к вечеру сухой обмолвался. Завтра с утра пойдем на промысел, заранее проверь обувку, приготовь свое и общее снаряжение, воды и свежей натаскай. И, что важно, выспись как следует, потом не до того будет. Утро выдалось погожим, ранняя заря уже догорела, уступая место выкатившемуся из-за низких туч солнца. Повсюду висели прозрачные капли росы. На проселочной дороге, похожей на размотавшуюся портенку повис низкий туман. Дима Сухой отпер замок сарая, за тяжелой просевшей створкой, обнаружился автомобиль Иш с кузовом типа пикап, прозванный в народе каблуком. «Карета подана, господа товарищи!» Бригадир постучал ладонью по гладкому металлу и призывно распахнул задние дверцы размещайте ваши графские задницы факел привычно кинул в кузов вещи и залез туда сам ну а ты чего ждешь спросил о володя птицу так я то ладно ответил сергей пожав плечами и в кузы прокачусь а почему ты на пассажирской не садишься там же есть место рядом с водительским «Эх, молодо зелено — ухмыльнулся факел. — Так потому и не сажусь, чтобы со стороны казалось, что всего один человек едет. Тут ведь как? Если ты один, то не так подозрительно. Машина-то местная, мало ли какие у тебя дела, а вот двое — уже группа, то и состав. — Подозрительно, в общем. — а Ну, а если остановят? — Все равно же нас найдут, — произнес птица, устраиваясь в кузове между попутчиком и снаряжением. Вот когда найдут, тогда и думать будем. Всё, закрывай. А в дороге ещё наболтаешься. Они прикрыли двери, но не наглухо, оставив широкую щель. Факел отработанным движением накинул какую-то проволоку, чтобы на ходу створки не распахивались. Двигатель машины чихнул, заработал, выпустив в облако едкого сизого дыма. И уже через минуту они поехали трясясь в металлическом чреве череве а В дороге птицу разморило. Сначала он пытался наблюдать через щель за оставляемой позади дорогой. Но машину так мотало, а протелок был так извилист, что Сергея даже замутило с непривычки. Несмотря на неудобства транспортировки и специфические запахи, его тело, наконец, относительно сносно разместилось. Пристроив голову на рюкзак, Он сомкнул глаза и не заметил, как задремал. Проснулся Сокольских от наступившей тишины. Двигатель омолчал кузов больше не мотыляла Рядом, разминая ноги, пошевелился сосед. По борту дважды стукнули. — Все, вылазь, гвардия! Прибыли! Файкел распахнул створки. И в темноту кузова ворвались солнечный свет, и свежий воздух».